Глава 54. Как ни странно, утро выдалось вполне спокойным. Мы практически молча добрались до школы. Матвей не обращал на меня никакого внимания и залипал в телефон, активно с кем-то переписываясь. Меня это устраивало. Лучше пусть я буду пустым местом, чем он с пристрастием начнет опять меня доставать. Доклад, который я сделала для него, учителю очень понравился. Матвей лишь мазнул по мне глазами, хмыкнул и отвернулся когда учительница по биологии нахваливала доклад, сделанный вовсе и не ему. Ну, не стану же я об этом кричать на весь класс. Пришлось смириться. Видимо, это и было от него спасибо, короткий взгляд и... Хм. Ну и ладно, лишь бы не докапывался до меня. И я все еще дергалась и переживала, что он таки опубликует это проклятое видео, которое мне теперь дышать спокойно не давало. Мог бы, кто ж его остановил бы? Но пока в классе стояла тишина на уроках, а на переменах на меня просто не обращали никакого внимания. Не очень приятно, но зато это говорило о том, что пока что никто никакого видео не видел. Но в любой момент все могло измениться. Вот бы найти способ стереть его, тогда исчезли бы все мои проблемы. Поглядывала каждый час на телефон. Не звонил ли опекун? Но тот не делал попыток дозвона. Вероятно, это связано с тем, что сейчас идут занятия. И даже если Роман Петрович улучил бы свободную минутку у себя на работе, то звонить и отрывать меня от науки не решился. Придется снова ждать вечера и пытаться дозвониться самой второй раз. Надеюсь, он возьмет трубку, и мы сможем побеседовать. Однако кое-какая новость все же заставила поволноваться весь класс. «Каждый год мы даем концерт к началу учебного года», говорила классная руководительница на классном часе, который сегодня завершал учебный день. — Наша команда КВН будет вас развлекать, покажет номера и шутки. А затем будет дискотека. Так что приходите нарядными и красивыми, будем всех ждать. Парни и девушки тут же загудели, словно разбуженный улей. — Смирнова, можно тебя пригласить на дискач и медленный танец? Тут же начал активничать какой-то парень, дергая девушку за соседней партой косу. Нет, отстань от меня, Петров, я с Дудкиным пойду. Квазу улюлюкал так прилюдно отказать самому шумному парню класса, Смирнова явно нарвалась. «Я твоему Дудкину все зубы выбью!» «Так, молодежь!» призвала к ответственности класс руководитель и совместный учитель литературы и русского языка. «Прекратите перепалку и оставьте ваши личные дела на ваши личные часы. И еще, Петров, если с тобой будет замечена драка, пулей вылетишь отсюда и аттестат будешь получать в обычной муниципальной школе». Класс бубнил, обсуждал предстоящую дискотеку, а я лишь грустно вздохнула. Меня никто на этом празднике жизни не ждет. Да и одеть мне было туда нечего. Может, вообще идти не стоит? Поймала на себе чей-то взгляд. Повернула голову и поняла, что Матвей смотрит на меня. И чего пялится? Цветы у меня на голове не растут. Только не говорите мне, что он меня тоже решит пригласить, как Петров Смирнову.